Микеланджело. Дамбы прорвало, закричал кто-то. Завтракующих в трапезной церкви Санта-Кроче мгновенно охватила паника. Все загомонили, никто никого не слушал. Микеланджело и его семейство укрывались в церкви с тех пор, как начался этот нескончаемый ливень. Крыша нового дома уже дала течь. В церкви же было сухо и спокойно, так что Микеланджело мог собраться с мыслями и придумать, как безопаснее переправить Давида на площадь Синьории. И что немаловажно, здесь в церковных стенах отец боялся проклинать его, как делал это дома. "Дамбы", повторил Лодовико, и разжованный сыр вместе со слюной вытек из уголка его рта. В последние месяцы он сильно сдал и не сразу мог взять в толк, что говорят и что происходит вокруг. Зато Микеланджело мгновенно осознал, что это значит. Буанорото. Он вскочил и опрокинув стул, понёсся к двери. "Брат, он же работает там, на дамбах. Если их прорвало, Буанорото грозит опасность". Снаружи лило как из ведра, кругом огромные и глубокие лужи, но признаков катастрофического наводнения вроде пока не видно. Правда, церковь располагалась очень далеко от строительной площадки. Микеланджело припустил во весь дух. На берег Арно он выскочил не в районе Дамп, а выше по течению, но и здесь река уже перехлёстывала через берега и рвалась на улицы. Не обращая внимания на крики, призывающие его вернуться, Микеланджело начал пробираться вдоль берега вниз по течению. Он двигался на запад, а вода поднималась всё выше и уже бурлила вокруг его бёдер. Он радовался, что отложил перевозку Давида, Собор расположен ближе к центру города, чем дворец Синьории. Под сенью дуома статуи будет безопаснее. Он миновал Понте Веккьо, расположенный в самом узком месте Арно, повернул за угол и только здесь оценил масштаб трагедии. Массы тёмной бушующей воды несли огромные камни, доски, раненных и погибших. Арно превратилось в беснующего зверя, чьи беспощадные волны калечили и топили людей. Так вино хлещущее из разбитой бочки погребает под собой крохотных муравьёв. Как в этой страшной круговерти отыскать брата? Ты хоть видишь его? раздался сзади голос запыхавшегося Лодовико. Стойте здесь, там опасно. Микеланджело поцеловал отца в щёку и устремился в сторону прорванных дамб, где-то шагом, а где-то вплавь. Он отчаянно надеялся, что уже совсем скоро они с братом окажутся возле отца. Буа нарото, то и дело выкрикивал Микеланджело. Буа нарото. Господи, только не брат. Дорогой Господи, пусть кто угодно, но только не мой братишка, пробормотал он, со страхом заглядывая в лицо подплывшего утопленника. Это не буа нарото. Слава тебе, Господи. Микеланджело продолжил путь. "Хватайся!" крикнул сбоку какой-то мужчина и кинул ему конец верёвки. Но Микеланджело оттолкнул её. Его не нужно спасать. Буанорото снова принялся выкрикивать он. Он старался держаться у края улицы, чтобы не смыло течением. Прижимаясь к стенам зданий, упорно пробирался всё ближе и ближе к тому месту, где раньше находилась строительная площадка. Он увидел, как река, шипя и извиваясь, словно змея, вползала на улицы, наровя затопить весь город. Буанорото Там крикнул ему мужчина с залитой кровью щекой и указал на северную сторону реки, туда, где ещё держалась часть каменной дамбы. Буанорото стоял на ней и помогал вытаскивать из воды товарищей. От радости, что брат жив, Микеланджело нервно рассмеялся. Поток напирал сзади, толкал в спину, но он не замечал этого. Главное, что его брат в безопасности. Буанорото громко позвал Микеланджело и замахал рукой. Но Буанарротто не слышал. В этот момент Микеланджело заметил, как под ногами брата задышал один из огромных валунов, из которых была сложена дамба. Он отчетливо подрагивал, но ни Буанарротто, ни другие рабочие на дамбе ничего не чувствовали, поглощенные спасением тонущих. «Буанарротто!» Микеланджело уже отчаянно вопил, но его голос растворялся в общем грохоте. «Отходи, отходи!» Волун со скрежетом сдвинулся, потом встал обратно. Стиснувшие сердце Микеланджело тиски разжались. Но в следующее мгновение под бешеным напором воды остаток дамбы рухнул. Вместе с валунами в поток устремились Буанарото и его товарищи. «Нет!» – в ужасе закричал Микеланджело. Река, вырвавшаяся на свободу, скрежетала камнями и досками, словно взбесившееся чудовище, клацала челюстями, пожирая всё на своём пути. Микеланджело видел, как безжалостная пасть ухватила Буанорото и затащила в бурлящее чрево. Микеланджело кинулся в реку и поплыл, бешено работая руками и ногами в сторону прорвавшейся дамбы. Впереди он заметил колышущуюся в кровавом ореоле воды шевелюру Буанорото. Микеланджело рванулся вперёд, почти настиг брата, но поток затянул его тело в водоворот и отнёс в сторону. Микеланджело, набрав полную грудь воздуха, нырнул глубже. Проплывающее мимо бревно ударило его по макушке. В голове зазвенело, а вокруг растеклась кровь. Ну вот, он тоже обогрел эти взбесившиеся воды. Бонорот быстро опускался ко дну. Глаза его были закрыты, тело обмякло. Оранжевая туника вздулась вокруг него, как наполненный ветром парус. Ну уж нет, Микеланджело не даст ему так легко утонуть. Он ринулся к Буанор-Рото, чувствуя, как горят его легкие. Он почти коснулся руки брата, но поймать ее не сумел. Вытянувшись в струнку, он напряг мышцы и, наконец, дотянулся пальцами до ворота оранжевой туники потянул за ткань, потом ещё и ещё, пока наконец не схватил брата за руку. Грация мио дио. Микеланджело рванул вверх к поверхности, но внезапно осознал, что уже не может различить, где верх, где низ, где спасение, а где смерть. Бурлящая во всех направлениях вода была тёмная и мутная. Микеланджело из последних сил старался не вдохнуть, но из-за этого закашлялся. Изо рта и носа вырвались огромные пузыри. Все пузыри двигались в одном направлении. Они указали ему путь наверх. Микеланджело напряг последние силы и толкнул тело Буонарото вслед за пузырями. Наконец его голова вырвалась на воздух. Он жадно вдохнул и поднял над поверхностью воды голову брата. Вокруг царил кромешный ужас. Поток бурлил и вскипал водоворотами. Сверху хлестал ливень. Мимо неслись обломки дерева и камни, а ото всюду слышались вопли тонущих. Большая волна накрыла Микеланджело. Он вцепился мёртвой хваткой в тело Буанорото. Их закружил водоворот. На мгновение голова Микеланджело снова оказалась на поверхности, и он жадно глотнул воздух. "Буанорото!" крикнул он, но глаза у того были закрыты. Микеланджело обхватил брата за плечи. Напряг каждый мускул и, призвав на помощь всю свою силу, накопленную годами рубки и резким рамора, выволок тело на берег. Он положил Боанорото в чавкающую грязь и склонился над ним. Брат не дышал. Кожа была бледная, губы посинели. Боанорото, Микеланджело с силой начал давить на грудь брата, надеясь восстановить ему дыхание. Нет, пожалуйста, только не это. В схилиповая Микеланджело словно Мадонну у подножья креста положил безжизненное тело Буонаротто себе на колени.